Глава 13. Дом Ипатьева. Дом Ипатьева находится на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, сравнительно в центральной части города. Фотографический снимок номер 21 передаёт его вид. Дом Ипатьева осматривался судебным следователем по важнейшим делам. Наметкиным, 2-го, 8-го августа 1918 года, членом суда Сергеевым 11-го, 14-го того же августа, мною 15-го, 25-го апреля 1919 года. Фотографические снимки номера с 26-го по 31-й и 33-й сделаны Наметкиным. Снимки номера с 21 по 25, 32, 36 и 37 мною. Передним фасадом дом обращён на восток в сторону Вознесенского проспекта. Здесь почва перед фасадом дома сильно понижается, имеет резкий уклон по Вознесенскому переулку. Благодаря этому нижний этаж дома носит совершенно подвальный характер и окна его со стороны Вознесенского проспекта ниже уровня земли. Ворота и калитка ведут во двор, вымощенный каменными плитами. Здесь расположены различные хозяйственные службы. Вблизи дома деревянная будка, давно существующая при доме, значащаяся на снимке. Задним фасадом дом обращен в сад и идущий вдоль Вознесенского переулка в саду рос тут тополя, берёзы, липы, одна ель, кусты жёлтой акации и сирени. Фотографический снимок номер 22 передаётся со стороны Вознесенского переулка эту часть дома с террасой, выходящей в сад. В сравнении с другими домами данной местности дом Ипатьева оставляет благоприятное впечатление. Садик же его мал и однообразен ход в верхний этаж со стороны Вознесенского проспекта. Тут же за дверью открывается помещение, обозначенное на снимке номер 23 и на чертеже цифрой 1. Здесь расположена внутренняя парадная лестница дома. Она освещена окнами со стороны двора. Деревянная перегородка с маленькой дверкой, видимой на снимке, Отделяет это помещение от соседнего, обозначенного на снимках 24 и 25 и на чертеже цифрой 2. Здесь расположены ванная и уборная. Первая обозначена на чертеже цифрой 3, вторая цифрой 4. Окно ванной обращено в сад, уборной во двор. Из помещения на снимке номер 23 тут же за лестницей налево ведёт дверь в прихожую верхнего этажа, обозначенную на чертеже цифрой 5. Соседняя с ней комната под цифрой 6 занималась большевистским начальством. Фотографический снимок номер 26 передаёт её вид. Все остальные комнаты верхнего этажа предназначались для царской семьи и состоявших при ней лиц. Показаниями камердинера Чемадурова и доктора Деревенько Допускавшегося иногда в дом Ипатьева, установлено, что их величество и наследник цесаревич занимали одну комнату под цифрой 13, а великие княжны — соседнюю под цифрой 10. В комнате под цифрой 11 помещалась Демидова, под цифрами 7 и 8 — зал и гостиная, Боткин и Чемодуров под цифрой 12 проходная и под цифрой 14 кухня, лакей труп, повар Харитонов и нянид Седнев. Комната под цифрой 9 служила столовой. Фотографические снимки номер 27 и до 31 передают вид первый комнаты их величеств и наследника Цесаревича, второй комнаты великих княжон. Видимая на снимке номер 30 дверь в столовую ведёт в комнату великих княжон. Третий залы и гостиные, перегороженные аркой. Четвёртый столовый. Пятый из комнаты Демидовых через столовую, проходную и кухню. Пять окон верхнего этажа дома на снимке номер 22 обращены на Вознесенский переулок. Из них два ближайшие к заднему фасаду дома выходят из комнаты Демидовой, окно соседнее с ними из комнаты княжон, два окна ближайшие к углу и два соседние с ними со стороны Вознесенского проспекта из комнаты их величеств и наследника цесаревича. На чертеже нижнего этажа под цифрами 1 2 4 5 7 8 и 10 обозначены жилые комнаты под цифрами 3, 9, 12, 15 кладовые, под цифрой 11 уборная и под цифрами 13 и 14 сени. Из этих сеней имеются двери во двор дома. Фотографический снимок номер 32 передаёт вид этих дверей. Верхний этаж сообщается с нижним при помощи лестницы идущий с верхнего этажа из помещения на снимке номер 25 в сени под цифрой 14 из всех этих комнат для нас имеет значение лишь комната под цифрой 2 её размеры 7 аршин 8 вершков и 6 аршин 4 вершка В ней одно окно с двойными рамами, покрытое снаружи толстой железной решёткой. Оно обращено в сторону Вознесенского переулка. На снимке номер 22 это окно находится как раз под окном комнаты Великих книжём. Смежная с этой комнатой кладовая 3. Глухая, выхода не имеет. Её окно также с двойными рамами и железной решёткой снаружи. На снимке номер 21, оно ближайшее к будке. Дом Ипатьева, когда царская семья была заключена в нём, обнесён был двумя заборами. Первый проходил почти у самых стен дома, закрывая дом с окнами. Второй шёл на некотором расстоянии от первого, образуя как бы дворик между заборами. Он совершенно закрывал весь дом вместе с воротами. В наружном заборе были свои ворота и калитка. Фотографический снимок номер 33 передаёт вид внутреннего забора, снимок номер 34 наружного. По углам его видны на снимке две будки, где помещались постовые охранники. На снимке номер 35 изображён наружный забор с Вознесенского переулка. Эти два последние снимка были сделаны в момент заключения в доме царской семьи известным мне лицом Тайна от большевиков при помощи малого карманного аппарата. На снимке номер 36 ворота дома и калитка, на снимке номер 37 сад при доме Ипатьева.